письма. Я писала письма матери и Брайди. Вот передо мной лежат копии тех моих писем. До да чего же они скошные, напичканные витиеватыми фразами, но совершенно пустые по содержанию. Вот у меня и выдалось минутка заверить мою родную матушку, что я пребываю в полнейшем здравии и дабы еще больше обрадовать ее... Добавлю, что мистер МакАртур и мой маленький Эдвард тоже благоденствуют, и мы желаем лишь одного узнать, что вы в той же мере счастливы и здоровы. Фразы будто из учебника по риторике, будто вымученное излияние человека, которому платят пословно. В каком-то смысле так и было. Я считала своим долгом писать матери и подруге детства о том, что я абсолютно всем довольна, что у нас великолепные перспективы. Мои письма будут зачитывать соседям. Всех, кто будет приходить в гости к матери или наведываться в дом священника, станут развлекать рассказами Элизабет о диковинном крае, где она теперь живет. Я не хотела, чтобы обо мне тревожились. Зачем? На то была еще одна причина моя гордость. Я не могла допустить, чтобы меня жалели. Порой читая свои послания и восхищаясь оптимистичными выдумками собственного сочинения, Я досадовала, что мы с Брайди в свое время не разработали язык из сказаний, который был бы известен только нам двоим. На всем земном шаре она была единственным человеком, которому я хотела бы поведать правду, скрытую за красивыми словами. Но об этом не могло быть и речи. Мистер Маккартур прочитывал письма, что я писала Брайди и матери. Зная это, я старательно следила за тем, чтобы в моих посланиях не к чему было придраться. Он тоже показывал мне свои письма, адресованные брату и отцу. Как и в моих, в них наша жизнь описывалась в самых радужных красках. Он никогда не отмечал, насколько мой оптимизм далек от реальности, а я никогда не выражала сомнений по поводу его приукрашиваний. В действительности я частенько слово в слово заимствовала некоторые из его высказываний, чтобы угодить ему. Ведь с довольным мистером МакАртуром было куда приятнее общаться. Переписывая его цветистые фразы, я обратила внимание, что слово мы в письмах, сочиненных мужем, отсутствует. В эгоцентрическом мировоззрении мистера Маккартура не было такого понятия. Только я, мне, моё.